Глава четвертая. Бегство. Что такое Зонненшмерц, я узнал только по возвращении к источнику. Всю дорогу Дьячук молчал и не откликался. Даже рассказывать о виденном пришлось одному мне, пока я не упомянул о Зонненшмерце. «Кажется, это один из гитлеровских лагерей смерти. Где, не помните?» — спросил Зернов. «Где-то в Богемии», — сказал только Там у меня старший брат погиб, художник. Один из его товарищей по заключению сохранил его зарисовки и прислал их матери уже после войны. Откуда, не помню, кажется, из Франции. Я тысячу раз пересматривал их и мальчишкой, и взрослым. Все запомнилось до мелочей. И то, что мы с Юркой видели сейчас, я имею в виду общее впечатление. Очень похоже. Тот же пейзаж, та же внешняя обстановка. Даже столбы с проволокой словно отсюда срисованы. «Карандашом?» — спросил Зернов. «И углем». «Значит, одноцветное «Думаю, что вы все-таки ошибаетесь, Толя». «Почему?» Товарищ из Франции уверял, что рисунки очень похожи. Память человеческая никогда не воспроизводит увиденное абсолютно точно, особенно в мелочах. Что-то смазано, что-то тускнеет. Ваш друг из Франции сравнивал рисунки с запомнившейся ему действительностью. Вы сравниваете действительность с запомнившимися вам рисунками. А это совсем не одно и то же. И потом, по своему внешнему виду, Такие лагеря часто очень похожи. Один и тот же среднеевропейский пейзаж, одно и то же обрамление, столбы, проволока. А вот охранники в желтых сапогах или крагах — это что-то новенькое. Может, не стоит тревожить машину времени? Может быть, это вполне современное узилище? — Где? — перебил я. — У нас их нет. Социалистические страны тоже исключаются. Скандинавия — не тот пейзаж. Западная Европа — я не представляю себе такого концлагеря ни в Италии, ни во Франции. Азия — не азиатский лес. Где-нибудь в южноамериканских республиках тоже не подходит. Ни тропики, ни субтропики. И еще. Я просмотрел сотни полицейских кинохроник разных стран, но такой формы не видел. Какое-то экзотическое изобретение, вроде «Тон-тон Макутов на Гаити». «А если мы на другой планете?» — сказал Зернов. И сказал даже без тени улыбки. Я вспомнил свой разговор с Толькой у колючей лагерной проволоки, и на минуту мне стало страшно. Зернову не несвойственная игра воображения. Он всегда опирается только на факты. Но какие же у него факты? «Странный лес? Желтые сапоги у стражников?» «А ты видел на земле столько бабочек?» — вдруг спросил он. «Сам же сказал, это не тропики и не субтропики. И бабочка наша капустница. А сколько их? Тьма!» Нашествие белых бабочек напоминало метель. Они кружились, как снежные хлопья над цветником-лужайкой, простираввшийся на несколько десятков метров к востоку от источника раньше от нас ее отделял высокий колючий шиповник но сейчас в его сплошной стене был вырублен широкий проход должно быть зернов и мартин делали вылазку сначала эта лужайка мне показалась болотцем уж очень ядовито зеленой была трава из которой торчали на длинных тоненьких стебельках красные и оранжевые шапки маки не маки а что-то вроде пестрой цветной проплешины, почему-то заставившей отступить гальский лес. И по всей этой проплешине бушевала белая живая метель. Бабочки садились и взлетали, казалось, им было тесно в воздухе, и вихревое движение таки сиёй закрывало солнце. «Может быть, шелкопряд налетел?» — предположил я, вспомнив грозу подмосковных лесов. Это не шелкопряд, не согласился только. Обыкновенная белянка. А изобилие от природы, Борис Аркадьевич, порядок. Природа создает не порядок, а беспорядок. Кто-то сказал, оставьте ей участок земли, она превратит его в джунгли. Только человек может вырастить сад. Только человек может создать разумное изобилие. А это изобилие не неразумно. «Кошек вы уже видели. Теперь изумляют бабочки». Зернов обернулся к Мартину. «Покажи им еще одно, столь же разумное изобилие». Мартина передернула. «Не могу, опять стошнит. Только сейчас я заметил, что он до сих пор молчал, хотя мы уже по привычке говорили только по-английски. А через несколько минут узнал, что его так пришибло». Прикрывая глаза и рот, мгновенно с ног до головы припудренной белой пыльцой, мы втроем без Мартина с трудом пробились сквозь бушующую живую метель, но пересечь лужайку не смогли. Нам преградила путь не широкая канавка или речушка с нелепо сиреневым и местами розовым цветом воды. Вода не текла или текла очень медленно, течение почти не замечалось но поверхность речушки по краям странно вспучивалась, как это бывает за несколько секунд до кипения. «Не подходите близко. Нагибаясь, не переваливайтесь. Берег осыпается», — предупредил Зернов. Но первое впечатление оказалось ошибочным. То была не река и не вода, а что-то вроде густого, местами клюквенного, местами вишневого киселя сгустки которого как живые наползали друг на друга и чем дальше я вглядывался в это псевдокипение тем больше узнавал то что текло или кипело а когда узнал окончательно то внутренне содрогнулся от отвращения то были обыкновенные земляные черви скрученные вокруг друг друга без малейшего клочка земли заполнившие канавку бог знает на сколько метров От отчего она и казалась розово-вишневой речкой. Их были тут миллионы-миллионов или миллиарды-миллиардов. Скопления бесчисленные и омерзительные до тошноты. Я понял, почему Мартин испугался, что его стошнит, но, оказывается, еще не все понял. Когда Мартин увидел это, он, как и я, содрогнулся от годливости но не удержался и поскользнулся на вязком, оплывающем берегу. Секунду спустя он уже погрузился по грудь в эту живую реку. Если б не зерно, впротянувшее ему дубинку, он был вяз в этой копошащейся массе, потому что с каждым его движением, с каждой отчаянной попыткой выбраться, его засасывало еще глубже. Ему пришлось совсем раздеться когда он, наконец, выполз на лужайку, и очищать от червей все складки брюк и рубашки, куда эта наживка рыболова успела заползти во время его купания. В конце концов его стошнило от омерзения, и он час, по крайней мере, проветривал и высушивал свою опоганенную одежду. Да второй раз после этого смотреть такое изобилие не пойдешь. Вот это изобилие. «Меня и смущает», — сказал Зернов, когда мы, снова пробившись сквозь белый вихрь бабочек, вернулись к источнику. Слишком уж неразумное изобилие. А вообразите в таких же количествах, скажем, пчел или пауков. Но мы увидели не пчел и не пауков, а лисиц, рыжих до апельсинной яркости, пронесшихся мимо нас сплошной без разрывов длиннющей оранжевой лентой. Сколько их было не сосчитать, пожалуй, слишком много для одного уголка леса. Они промчались со свистом, будто ветер прошелестел в траве и скрылись в зарослях на единственной неопробованной нами дороге к реке. Мы даже не успели обменяться словами, как огибая нас, но даже не взглянув в нашу сторону — а мы стояли заметной кучкой у камня с источником, пронеслась мимо еще одна стая или стадо некрупных клыкастых кабанов с грязной свалявшейся шерстью. Их тоже было слишком много даже для заповедника. И тяжелое дыхание их, треск ломавшихся сучьев и дробный стук копыт сливались в странное дисгармоничное звучание которое не воспроизведет ни один джазовый инструмент в мире. Замыкавший колонну кабан, даже не замечая нашего присутствия, вдруг повалился в траву, поерзал на спине, потерся мордой в примятых травинках, вскочил и помчался вдогонку за исчезнувшим в лесу стадом. «Ссс», — прошипел только и прислушался. «Слышите?» Откуда-то из глубины чащи доносилось не то шуршание, не то шорох, как будто кто-то разглаживал и комкал листки целлофана. «Вы пророк, Борис Аркадьевич», — сказал только, указывая на примятую кабаном траву. Там суетились десятки крупных рыжих лесных муравьев. «Тут надо не воображать и бежать», — прибавил он. Без возражений и колебаний даже никак не выразив своего отношения к реплике Тольки, мы ринулись за ним колонной по вытоптанной зверем тропе. Я профессионально, по-стаерски согнув руки в локтях и прижав их к корпусу, бежал рядом то с одним, то с другим и, показав, как надо беречь дыхание и держать неторопливый, но ровный ритм бега, вышел в голову нашей колонны. Замыкал ее Мартин. Бежавший позади Зернова на случай, если тот начнет сбиваться или отставать. Так мы пробежали минут двадцать, пока не сверкнула перед нами на солнце голубая полоска воды. Толькины наблюдения не подвели и на этот раз. Мы вышли к берегу, круто обрывавшемуся к реке глинистым кирпичным откосом. Направо и налево по берегу все той же непроницаемой буро-зеленой стеной стоял наш платановый лес. На противоположном берегу тянулись песчаные отмели и заливные луга. Еще дальше, должно быть за несколько километров, снова чернел лес, по-видимому сосновый, потому что местами к отмелям вытягивались его клинья, на солнце выцветавшие золотисто-рыжими языками. Сосна вообще красивое чистое дерево, а когда она растет редко, с золотыми солнечными просветами и соседствует с кремовыми полосками песчаных пляжей и дюн, на все это просто приятно смотреть. Никакого признака человеческого жилья нигде не было видно, но тот берег привлекал своей чистотой и ширью, да и выбора у нас не было. Целлофан продолжал шуршать все ближе и ближе. «Переплывем?» — спросил я Зернова. В Мартине и Тольке я не сомневался, но неспортивность Зернова была всем известна. я знаю», — честно признался он. «Москву реку переплывал, да и то за Кунцевым, где помельче, а это, пожалуй, пошире». Но текла она медленно и вблизи не голубела, серебрилась от солнца, стоявшего еще очень высоко. Было, наверное, не более двух пополудни, хотя наши часы настаивали на девяти вечера. «Плывем по-солдатски», — скомандовал только «Часы в носки и в карман. Брюки свертываем и закрепляем на голове ремнем у подбородка. Кроль отменяется. Плыть брасом или саженками. Голову над водой». Я перевел это Мартину и шепнул Зернову. «Поплыву рядом, если что, держись за плечо, и не дрейф никаких случайностей!» Мы переплыли реку без приключений. И когда выбрались на отмель, только обернулся и закричал «Вон они! Смотрите!» По крутому откосу противоположного берега Спускалась неширокая дорожка, метра полтора-два, не больше, едва отличимой издали от окаймлявшей ее красной глины. Она медленно подтянулась к воде, потом свернула по берегу длинным зигзагом к извергнувшей ее темно-зеленой чаще. Мы стояли и смотрели, сколько минут не знаю, а виток все не изменял положение. Он только спрямлялся постепенно — исчезая за стенами зеленой крепости ни шороха ни шуршания не было слышно их заглушал плеск воды но никто из нас не усомнился в увиденном то было еще одно может самое страшное изобилие этого непонятного леса естественное где нибудь на берегах амазонки но едва ли объяснимое в этих явно умеренных широтах а может быть «Эти широты обладали какими-то особыми признаками?» «У меня такое впечатление, что мы переплыли стикс только в обратную сторону», — сказал стоявший рядом Зернов.